Глава 25 Тамара Леднёва. Варцева. А папа говорит, что если человек сам в свои враги верит, то это можно простить. А если он говорит неправду намеренно, то он плохой, и дружить с таким нельзя. Мы идем по улице. Я толкаю коляску. Настенька спит. Нижняя корзина нагружена продуктами из ближайшего супермаркета. Вовка идет рядом, одетый в смешной комбинезон, и философствует. «Мне хорошо». «Невероятно хорошо. Вов, но ведь ложь тоже бывает разная. Говорю я бездумно, втягивая носом морозный кристальный воздух. Наш папа никогда не врёт?» «Иногда врёт. Но он не специально это делает. И для того, чтобы всем хорошо было». «Это называется ложь воспасения, Вовка. Выдыхаю я. Вот только во спасение кого обманывает Тим? Та женщина с фото не идет у меня из головы. И чёрная ревность, которую я загнала в самые глубины своей души, снова всколыхивается, как мерзкая медуза. А имею ли я право его ревновать? Может, он просто нашел мне замену, когда я его предала? Или... Но фото старые, и на них он немного другой, чуть моложе, немного больше в его глазах света, с которым он смотрит на чужую женщину. На меня он не смотрит так никогда, не притрагивается ко мне, старается избегать словно прокаженную. «Я же вижу. Это все равно ложь». Шепчу я не для Вовки, для себя. Но он все равно слышит. «А если папа спасает кого-то, чтобы его не убили? Ну вот это же тоже во спасении, да?» «Что? Вов, ты откуда взял такую глупость? Так не бывает». Мальчик молчит, взгляд отводит. «Надо же, фантазёр». Или Тим работает совсем не программистом, Агент 007 в свитере, растянутом и громадном шарфе. Смешно. Я даже улыбаюсь от своих мыслей. «Бывает», — притопывает ножкой мой сын. Аж кончик носа у него покраснел, сердится. «Папа у нас храбрый и сильный. И вообще». «Конечно. И самый лучший на свете. Треплю Вовку за помпон на шапке, и он оттаивает. А теперь домой пошли скорее. Ты замерз. «И ничего не замерз! Я как папа. И я... «Мама!» Мой малыш смотрит куда-то мне за спину, и взгляд у него теперь растерянный и жалостливый, и напуганный одновременно. Тянет меня за руку. «Пошли скорее, я замерз, правда. А про бандитов я в кино просто зырил. Мама, Снегурочка, пойдем. а? Там скоро новая серия. А нам колясочку надо занести, и Настеньку. И продуктов мы накупили. И мне очень чаю хочется. Ты же мне сделаешь чаёк тот вкусный? Нужно обратить внимание на то, что смотрит мой сын. Надо же!» Бандиты, убийцы. Не для его возраста зрелище. Да что с ним такое? Я хочу оглянуться назад, посмотреть, что же такое увидел Вовка. Но он словно обезумел. Не позволяет мне отвести от себя взгляда ни на секунду. И Настюшке, видимо, передается возбуждение брата. Она начинает кряхтеть и возиться. Конечно, пойдем, Только Насте соску дам. Вов, успокойся, ну чего ты? А чай-то мы не купили. Надо вернуться. Нет, лучше какао. Какао у нас же есть. А Настя сейчас заревёт. «Вова, что происходит? Я впервые вижу сына таким дёрганно-нервным, словно подменили всегда жизнерадостного ребенка. И взгляд глазок его сейчас бегающий и тусклый. Словно больно ему, но не физически. Не может таких глазок быть у детей. Не должно. Я готова порвать любого сейчас, кто делает его таким напуганным. Склоняясь к сыну, беру его за плечи, смотрю прямо в глаза. Он успокаивается, расслабляется». «Там кто-то, кого ты боишься? Или тебя кто-то обидел?» «Нет, там... мама». Я все таки оглядываюсь, но не вижу никого. Только дверь в недорогое кафе успеваю заметить закрывающуюся. Да лоскут дешёвого меха. «Значит, это была женщина. Шуба на ней длинная, но бюджетная. Интересно, откуда я это знаю?» «Странное познание. Я разбираюсь в мехах. Пойдём домой. Какао с зефирками?» Улыбаюсь через силу. Мой мальчик, наверное, просто снова что-то напридумывал. У него слишком богатая фантазия. Может быть, стоит проконсультироваться с детским психологом? Беру его за руку, толкаю коляску и... Тим. Он идет к тому самому кафе. Воротник поднял, шарфом закутался почти до бровей. И я его не вижу толком, но знаю, что это он. Несет в руке пакет небольшой, похожий на кирпич, перемотанный скотчем. Я такие видела. Там деньги, наверняка. Зефирками. Мам, ну пошли, идем. В кафе попьем какао. Бездомно говорю я, разворачивая коляску. И чай там есть точно. И мороженое. Хочешь мороженое? Холодно. Я хочу домой. В голосе моего сына слышу истеричные нотки. Он знает. Он. Вов. Та женщина. Твой папа и она. Он ее любит? Зачем? Какая я дура. Зачем я впутываю маленького мальчика в эту грязь? Ну он знает, а значит, Тим не скрывал от него свою любовницу, а я... Ну да, ну да, мой муж очень порядочный, но как же можно бросить сумасшедшую жену? Мой папа любит тебя, но еще пока сам не понял, а та женщина, она... Ложь во спасение. Я смотрю на малыша, которого заставляю врать, и сердце в груди кувыркается, словно раненная синица. Больно. «И ревность дурацкая. Я ведь не помню этого мужчину. С чего я решила, что должна его ревновать? С чего я решила, что он до сих пор мой? Да и был ли когда-то? У меня есть дети, и они самое важное в моей жизни. Пойдем домой, родной». Выдыхаю я с облачком пара. Снова разворачиваю коляску, теперь в сторону дома. Напечём рогаликов, сделаем какао. «Не получается любить того, кто тебя не любит». Можно скучать по тому человеку и ждать долго-долго, а потом. А потом все изменяется, понимаешь? В глазенках вовки слезы. И виновата в них я. Это ведь про меня он сейчас говорит. Я не имею права на вопросы, потому что предала-то их я. А мы тебя с папой ждали, и ты появилась. И Настенька. И папа немного боялся, но теперь он снова папа. А ты, мама, Снегурочка. Нет ты просто мама. «Вов, ты философ. Я мальчик, обычный. И я тебя очень люблю. И тебя, и Настеньку, и папу. Ну ты же все вспомнишь рано или поздно. И я боюсь, что ты тоже меня бросишь». «Почему тоже?» «Вова, кто тебя бросил? Я? Тебя и папу? Ты боишься, что я снова...» Он молчит. Идет рядом молча, сопит, шмыгает носом. Едва сдерживает предательские слезинки. Я останавливаюсь уже у самого подъезда, приседая перед ним на корточке. «Я никогда тебя не прошу. Больше никогда. Слышишь?» «Да», — кивает малыш. «Веришь?» Он молчит. Он молчит. «Я чуть с ума не сошел, Где вас носят?» Встревоженный бастима звучит словно выстрел. «Вздрагиваю. Может, я ошиблась? Может, там не он был?» «Может, может, может!» Слишком уж быстро он закончил свое свидание. «Интересно, как прошло?» «Мне хочется рвать и метать. Но я понимаю, насколько это бессмысленно. Хочется с пристрастием допросить этого обманщика. А еще мне хочется понять, как же мы допустили такое. Как позволили себе сломать мальчика? Ради чего? Или кого?» «Мы ходили в магазин». «Я говорю ровно. Незачем пугать детей еще сильнее». В голосе моем «Сталь» я сама слышу, как звенит она в пустоте двора. «Я купила твои любимые батончики, и...» «Где ты был, Тим?» «На работе». «Он не ведет дровью даже». «Я чувствую, как поднимается ярость в моей душе». «Как он допустил то, что наш сын несчастен?» и «Зачем эта чёртова ложь? Нет в ней спасения». «С каких пор ты работаешь в дешевой забегаловке?»